Глава 5. Большая неожиданность. Георгий Арнольдович преисполнился надежд. У него настолько поднялось настроение, что отпускать на Гибина категорически не захотел. Тот не особо и сопротивлялся, памятуя, что звонок может случиться в любую минуту. А завтра во вторник с открытием биржи в 10:30 утра компьютерная программа может выдать на монитор Колесову большой привет от друга. В виде сделки купля-продажа по какой-то акции. В крайнем случае все произойдет послезавтра. Но Нагибен начнет операцию Крот в офисе Удачи Сервис уже завтра, отчасти вслепую и с большой долей риска. Они поужинали куриными окорочками, умело и привычно зажаренными хозяином, гарнир из замороженных овощей Гоша не менее виртуозно приготовил в микроволновке. Нагибен не отказался и от пары рюмок водки. Георгий Арнольдович выпил четыре, будучи на подъеме. Они еще порассуждали о деле. Гоша припомнил какой то на Незаметно перешли к литературе и кино, где сыщик неожиданно для Колесова продемонстрировал неплохие познания. Потом Гоша, будучи подхмельком, стал рассказывать о своем прошлом, о родителях, о знаменитых знакомых ему лично режиссерах и сценаристах и о первой любви. И всё же умолчав, хотя порыв к откровенности был почти неудержимым, о мечте и незавершенном деле всей жизни, о божественной комедии Данте. Он постелил нагибено в гостиной. Было без четверти полночь. Глаза слипались. "Спокойной ночи. Спасибо за компанию. Было очень приятно пообщаться", попрощался Гоша. "Сегодня, судя по всему, ждать уже нечего". "Как знать?" зевнув, промолвил Сыщик. Телефончик-то, надеюсь, на ночь не выключаете. Про диктофон не забудьте. Он уснул быстро. Когда мобильный запел марсельезу, он проснулся с ощущением, что уже почти утро, но еще не рассвело. На самом деле он проспал всего 40 минут. Свет настольной лампы, взгляд на часы и сразу на дверь. Она стремительно открылась, и со странным словосочетанием: "Пардон, мистер Ватсон» в спальню стремительно вошёл Нагибен в трусах и футболке и скомандовал: Жмите ответ, трубку держите, чтобы я слышал. Говорите естественно, с просонок. А как я еще могу говорить в трубку? Алло, алло, кто это? После паузы раздался до боли знакомый и в то же время какой-то чужой, неживой голос. Гоша, это я, Игнат. Сегодня 5 июня. Я пока жив. Меня спрятали в каком-то подвале. Это может быть где угодно, от Москвы до Урала. Мне очень плохо. Меня пытают и бьют. Уже нет никаких сил. За что мне такие муки на старости лет? Они требовали сказать, как я выигрывал на бирже. Я был вынужден признаться. Они поверят только если я им покажу, докажу. Тогда они оставят меня в живых, перестанут пытать. Умоляю тебя, Гоша, отдай им статуэтку. Если ты не друг, если у тебя есть сердце и сострадание, отдай Я поработаю на них, и потом они меня отпустят. Они обещают. Они умные и жестокие, их не проведешь. но слово свое они держать умеют. Они скоро свяжутся с тобой и скажут, как передать. Пожалей меня, Гошенька, ради всего святого. Сделай, как они просят, и никому ни слова, никуда не заявляй, иначе ты меня погубишь. Ты про меня ничего не знаешь, и не пытайся их обмануть или отследить. Только хуже для меня будет. Секундная пауза. И уже другой голос, низкий с хрипотцой, с нескрываемой издевкой. — Это точно, как говорил товарищ Сухов. Отключение. Нагибин, прислонивший ухо к трубке так, что дыхание их перемешивалось, отодвинулся и замер, словно в ступоре. Что уж говорить о потрясенном Гоше, глаза которого неестественно расширились, а рот рефлекторно открылся, точно пытаясь освободить некий звук, застрявший в горле. Но сыщик быстро пришел в себя. Ну вот, любезный Вацин, мы лежанулись ровно наполовину, что делает вам честь, как непрофессионалу, а мое профессиональное достоинство, не скрою, уязвляет. Получается, Игната украли, но полоша у санитаров нет, и у Тикваров нет. В течение примерно пяти часов вашего отсутствия дома, когда этажом ниже происходили драматические события, связанные прямо или косвенно с бронзовой статуэткой, Она исчезла, растворилась в пространстве. Теперь уже самостоятельно пересекла греческую границу и вернулась в места прежнего обитания, в Элладу. Расплавилась от стыда за человечество образец 2008 года нашей эры и испарилась. Перепрятала саму себя в надежное место, почуяв опасность. Улетела в космос на ту планету, с которой 3000 лет назад ее привезли зеленые человечки. Ее втихаря умыкнула третья банда о существовании, которой мы не догадываемся. «Ну, какие еще версии? Вот вам наиболее невероятное. Вы, дорогой Вотсон, и есть главный злодей, умыкнувший бронзовое сокровище с целью дальнейшей перепродажи. Или страдаете болезнью Альцгеймера? Отвезли ее в тот день в банковскую ячейку, заперли и забыли. Шутка. Надеюсь, не обиделись. Все. я пока исчерпался. Давайте спать. Утро вечера мудренее. Но положение сами видите, хреновое, Все усложнилось. Нагибин прошел в кабинет, за ним с потерянным видом приплёлся Колисов. Полуголый, конвульсивно зажав в руке мобильник, гость улёкся на застеленный диван. При всех навыках Джеймса Бонда или Штирлица уснуть ему вряд ли бы удалось, что уж говорить о Гоше. Они молчали. Нагибин, глядя в потолок, искал скрытую логику событий. Гоша впал в отчаяние, на глазах выступили слезы. Он отдал бы 100 Аполлонов и все деньги в придачу лишь бы избавить Игнашку от мучений, дать шанс ему спастись. А теперь Нагибин внезапно и резко сменил положение, сел, подогнув под себя ноги, и только тут разглядел: "Э, -э так не пойдет, — бодро скомандовал гость. Вы опять скажете, что я скрестил двух персонажей. Но вы, милый Ватсон, напоминаете мне сейчас жалкого старика Паниковского, рыдающего над своей обезодолённостью и бедностью. А вы, между прочим, интеллектуал и скрытый миллионер. Корейка перед вами просто нищий босяк. Друг наш жив, и это повод для радости и борьбы. И вообще, ню не отставить. Все не так безнадежно, как могло бы быть. Рассуждаем. Пленник не говорил. о зачитывал написанный для него текст, не подлежит сомнению. Эти сволочи осторожны и опытны. Завтра они позвонят из какого-нибудь телефона-автомата или одноразового мобильника со скрытым номером, изложат план передачи статуэтки. Правильно? Гоша понуро кивнул. Попробуем потянуть время. Теперь оно мне особенно необходимо. Скоро поймете, почему. Позвонят, говорите предельно взволнованно. Отвечайте так: Готов передать, все сделаю для спасения друга, никому ни слова, клянусь жизнью. Но вы отлично знаете интонации Игната, особенности его речи. Он не говорил, а читал. Вы должны убедиться, что он жив, должны поговорить с ним хотя бы минуту, потом привезете вещь, куда скажут. Хорошо, но что дальше? Слушайте дальше, Ватсон. а лучше запишите. Скоро вас соединят с заложником, дадут ему коротко поплакать без бумажки. Возьму трубку и спросит. Убедился? Устройте истерику, вам это не сложно. Мобилизуйте актерские способности, которые латентно заложены в каждом. Орите в отчаянии во все горло, что это не он, не его голос, что кто-то под него косит. Запомните, именно косит с ударением на последнем слоге. Это лексика им и, полагаю, близка. Вопите, мол, вы его гады убили, друга моего убили, хрен вы статуэтку получите. Нет, лучше не хрен А, хер. Это натуральней в состоянии аффекта. Дальше ключевая фраза после короткой паузы прозвучать должна неожиданно, жестко для них, решительно. Запишите. Даю вам, суки, два дня. Звоните в пятницу. Если не услышу моего друга, немедленно заявляю в милицию и ФСБ, и тот час отбой. Телефон не выключаете, но к нему не подходите, пока от меня не будет вести. Если срочно понадобиблю, Позвоню на домашний. Два раза дам предварительно по одному звонку с отбоем. Да они на домашнее не станут, рискованно. Легче номер выяснить и регион. Сегодня уже среда календарная. До вечера пятницы я попытаюсь вычислить источник информации в вашей любимой брокерской конторе Удача-сервис и взять его за яйца, если, конечно, таковые имеются. От него сможем выйти на похитителей или не сможем, если я просчитался. Шансов мало. Теоретически слить мог кто угодно, от представителя руководства до рядовой бухгалтерши. Попробую положиться на интуицию. И еще, мне надо успеть кое-что раздобыть за это время. Что именно? Безучастно поинтересовался Гоша, подавляя слезы. — А полошанного брательника, временную ему замену. Ладно, спим. Сыщик вытянулся на диване, натянул одеяло до подбородка, всем видом демонстрируя, что инструктаж закончен. Уже из этого положения спросил: "Я не слишком шокировал вас, дорогой Уатсон, употребляя лексику, непринятую в английских клубах?"